Глава 5. Кенна. Когда поток движения редеет, Джек давит на газ, и в открытые окна врывается долгожданный бриз. По обеим сторонам дороги, скалы медного цвета. Часть дороги проходит по туннелю, пробитому сквозь скалу. Австралию называют везучей страной. Но я сомневаюсь, что люди, которые строили эту дорогу, чувствовали себя везучими. «Этот пляж, на который мы едем, далеко?» Мне приходится кричать из-за шума, врывающегося в салон ветра, чтобы меня услышали. «Четыре или пять часов пути», отвечает Джек. «Зависит от ситуации на дороге». «Вау, как далеко». Надеюсь, что при необходимости я смогу вернуться оттуда на автобусе или поезде. «Не беспокойся. Он того стоит». «Он точно того стоит», — кивает Микки. «Их возбуждение передаётся и мне. Пляж». Я не была на пляже полтора года, с тех пор, как уехала из Корнуола. «А название у него есть?» «Бухта скорби». «Но мы называем это место просто залив», — отвечает Джек. Дорога начинает взбираться вверх. Глубокие узкие ущелья видны по бокам, тут и там, между лесополос. На южной оконечности там большие камни, скалистый поинт-брейк. Поинт-брейк — тип спота, где волны начинают ломаться, встретив на пути препятствие. Примечание переводчика. Рассказывает Джек. На севере устье реки. С одной стороны там маленькое поселение, но с нашей никого. От автомобильной дороги до нашего пляжа час пути. И нужен полноприводный автомобиль повышенной проходимости, чтобы вообще до него добраться. Там грунтовая дорога с кучей выбоин и колдобин. Нужно знать, где она, или не доедешь. Не знаешь, и дёргаться не стоит. Я достаю телефон и открываю гугл «Планета Земля». Ввожу бухта скорби. Вот она. Маленький пляж с песком бежевого цвета. За ним огромный зелёный национальный парк. А вот и река. Акули и ручей? Они там водятся? Акулы? Джек бросает взгляд на Микки, словно не уверен, следует ли мне говорить об этом. В разные годы были зафиксированы нападения на людей. Но это работает в нашу пользу. Отваживает людей от нашего пляжа. Под нападением на людей ты имеешь в виду? Чаще всего это большие белые акулы. Выжить после её нападения сложно. Но поэтому нет толпы. Раньше место было популярное. Люди регулярно ставили палатки, разбивали лагерь. Но теперь там сёрфим только мы. Я сглатываю. Я рада, что не собираюсь заходить в воду. Подожди так говорить. Ты пока её не увидела. Сёрферы стараются не думать об акулах. В Корнуоле. Нам не приходилось из-за них беспокоиться. Но мы с Микки катались в таких местах, где акул часто видят. Просто нужно принять, что это риск, связанной с твоим видом спорта. Точно так же, как лыжники и сноубордисты рискуют попасть под лавину. Микки сидит впереди, склонившись над своим телефоном. Значит, вот чем она тут занималась. Сёрфила с акулами? На самом деле это не должно меня удивлять. Сёрфинг был неотъемлемой частью её жизни. Все годы моего знакомства с ней. Он также был и частью моей жизни много лет. Но Микки пошла дальше. Стала работать инструктором по серфингу. А это означало, что она проводила в океане весь день. Каждый день. Я сглатываю зевок. Я опять мочусь от разницы во времени. И опять, по ощущениям, сейчас середина ночи, несмотря на ослепительный солнечный свет. Я пишу на электронную почту родителям, Немного болтаюсь в социальных сетях. Когда я в следующий раз смотрю в окно, то почти могу представить, что мы в Корнуоле. Пологие поля усыпаны одуванчиками, коровы пасутся рядом с белоснежными гусями. Но периодически попадающиеся пальмы и выжженная растительность показывают, что это не так. Создается ощущение, что кто-то включил печку, поставил нагрев на максимум. И забыл выключить. Мелькают дорожные знаки. Лебединый ручей, цапельный ручей. Ручей для меня — это узкий небольшой водоток, часто грязная канава. Но большинство водоёмов, мимо которых мы проезжаем, достаточно большие и широкие. И их вполне можно было бы назвать реками. Грязный ручей, восьмимильный ручей. Мики продолжает смотреть в телефон. Я склоняюсь вперед и хлопаю ее по плечу. Ты в порядке? Да, что? Ты такая тихая. Она едва ли что-то сказала после того, как мы уехали из Сиднея. Она еще кофе не выпила. Джек толкает ее локтем в бок. Эй, Мики, мы остановимся на автозаправочной станции перед поворотом. На меня снова производит впечатление то, как он хорошо её знает. Иногда Микки бывает капризной, в особенности, когда ей нужно выпить кофе. Я снова поворачиваюсь к окну. Травянистые долины, мелкий залив. Мне нравится, что места здесь названы чётко и ясно. Что увидел, так и назвал. Коровий ручей. Здесь когда-то застряла корова? Комариный ручей. В него мне не хотелось бы упасть. Грохочущий ручей. В этот тоже не хотелось бы. На автозаправочной станции мы с Микки отправляемся в туалет, пока Джек заливает бензин. Когда я выхожу, Микки смотрит на что-то на доске объявлений. Доска увешана листками, они трепещут в воздушных струях кондиционера. Это прогнозы погоды, реклама прогулок по Бушу занятия йогой, какого-то кружка для мужчин. Буш. Большие пространства некультивированной земли, поросшей кустарником или деревьями до 10-12 метров высотой во внутренних районах Австралии и Новой Зеландии. Примечание переводчика. Пропал человек. Немка по национальности. В последний раз её видели на пляже Бонди-Бич 2 сентября. С на меня смотрят знакомые глаза. Элки. У меня возникает странное чувство. Элки будто следует за мной по Австралии. Микки подпрыгивает при виде меня и ведёт к прилавку, где продают кофе. «Ты какой будешь?» «Капучино», — отвечаю я. «Я куплю нам кофе». «Нет, я заплачу». Она кажется рассеянной. К прилавку подходит Джек. Микки жестом показывает ему, чтобы шёл назад в машину. «Я заплачу!» — кричит она и шагает к баристе, чтобы сделать заказ. Её глаза снова смотрят на постер, пока мы ждём кофе. Я в очередной раз пытаюсь заплатить, но Микки опять не даёт мне. «Спасибо», — говорю я, делая глоток. На улице Джек болтает с двумя женщинами, стоящими у ярко-жёлтого джипа, с досками для сёрфинга на рейлинге. На боку написано «Арендуйте джип». «Бухта Бамбл-Бэй находится на севере», — говорит им Джек. «Хорошее место». «Подождите». Одна из женщин пролистывает маленький карманный путеводитель для сёрферов. «Вот, нашла». Я временно заставляю себя забыть о пропавших туристах. «Здравствуйте. Вы американки?» «Канадки», — отвечает подруга первой. «Простите, я плохо разбираюсь в акцентах. Извиняюсь я». Джек держит в руках кофе и обходит более высокую из двух женщин сзади. «Не двигайтесь». У неё округляются глаза. Это симпатичная рожеволосая женщина в джинсовом комбинезоне. Джек хлопает её ладонью по плечу. «Комар!» «Есть!» Она смеётся. «Спасибо! Какие здесь огромные комары!» «Подождите!» — говорит Джек. «Ещё один!» Он снова и снова шлёпает её. Я не уверена, что на ней сидят комары, и что они вообще здесь есть. Я думаю, это просто оправдание, чтобы до неё дотронуться. Я бросаю взгляд на Микки. Смущаюсь, представляя, как она должна на это реагировать. Но она не реагирует никак. Словно он постоянно так поступает. «У моей подруги хорошая кровь», — объявляет темноволосая женщина. «Ты им рассказал про бухту скорби?» — спрашиваю я у Джека. Эй! «Нам пора ехать», — говорит Джек. Женщина смотрит в свой путеводитель. «Бухта Скорби? Её здесь нет». Джек широкими шагами идёт прочь. Он только что активно флиртовал на глазах у своей невесты, но вот мгновенно уходит. «Возможно, она слишком маленькая, поэтому не указана в путеводителе», — высказываю предположение я. «Пошли, Кена». Зовёт Микки. И она тоже. Мне хочется показать женщинам, что я не такая. Там есть место для лагеря. Мы как раз туда едем. «Кенна!» Микки резко дёргает меня за руку. Женщина достаёт телефон. «Сейчас я её погуглю». Джек давит на клаксон. Микки чуть не вырывает мою руку из плечевого сустава. «Боже, Кенна! Пошли же, наконец!» «Простите», — говорю я женщинам, — «нужно ехать. Хорошего вам путешествия». «И вам тоже», — желают они. Когда Джек выруливает на автомобильную дорогу, на передних местах в машине царит молчание. «На деревья посмотри», — обращается Джек к Микки. «С юга дует. Как, наверное, наши сейчас там катаются. Все волны их». Он просто придурок. Не развивай эту тему, забудь, говорю я сама себе. Джек толкает Микки локтем в бок. Не хочешь проверить прогноз, пока связь не отключилась? Микки достаёт телефон. Я вспоминаю пропавших туристов и достаю свой телефон. Появляется много разных статей. Я кликаю по первой. Восемь пропавших туристов, включая я просматриваю фотографии. Большинство пропавших — женщины. Двое мужчин очень сильно отличаются друг от друга. Один в гидрокостюме, светлые волосы прилипли к лицу с обеих сторон. Второй в деловом костюме с галстуком. Весь такой чистенький и аккуратненький. И совсем не похож на туриста, который путешествует с рюкзаком. Они разных национальностей. Американцы. Шведы, ирландцы. У пары в руках доски для серфинга. Кофе на меня никак не подействовал. Я отключаюсь, хотя прилагаю все силы, чтобы не заснуть. Сегодня волны от 3 до 4 футов, сообщает Микки. Завтра будут меньше. Проклятье! ругается Джек. Я держусь за сиденье, когда он делает поворот. Мы проезжаем мимо таблички «Добро пожаловать в Национальный парк Скорби». Теперь мы едем по одноколейной грунтовой дороге. Между деревьев я замечаю тёмную воду. Как я догадываюсь, это акулий ручей. Только выглядит он, как полноводная река. Ещё одна табличка. Дорога может быть затоплена. «Что там с ветром?» — спрашивает Джек. Микки смотрит в телефон. Южный по утрам во второй половине во все дни переходит в северный. Зевая, я кликаю по ещё одной статье. Ещё одна туристка, путешествующая с рюкзаком, которую в последний раз видели на Бонди-Бич, как Элки. С другой стороны, вероятно, большинство туристов заходят на Бонди-Бич. «Давай побыстрее», — говорит Джек, увидев, что я что-то читаю в телефоне. «Связь исчезнет через минуты». «Ты серьёзно?» — спрашиваю я. «Здесь никого нет. Никого, кроме нас», — отвечает Джек. Я начинаю сожалеть о том, что согласилась поехать. «Нет интернета, нет телефонной связи вообще? Проклятие!» Статья не грузится. «Да, сигнала нет. Обычно я всё время остаюсь на связи». Клиенты записываются ко мне на сайте. Я оставила там сообщение, что меня не будет весь месяц, но если кто-то из моих постоянных пациентов получит травму, они, вероятно, всё равно напишут мне сообщение. А если я захочу уехать? Как без телефона вызвать такси, Uber или машину любой другой фирмы? Я полностью завишу от парня, которого я едва знаю. Но у меня такие тяжёлые веки, что мне физически больно держать глаза открытыми. Я больше не могу бороться с разницей во времени. В нише для ног лежит чёрная куртка с капюшоном. Я беру её, складываю так, чтобы получилось подобие подушки. Подкладываю под голову у окна и закрываю глаза. Погружаясь в сон, я слышу голос Микки. «Она спит!» говорит она обвиняющим тоном. «Ты ей?» «Нет», — отвечает Джек. «Конечно, нет. Она же твоя подруга». В голове у меня туман. Где-то на задворках сознания возникает вопрос. О чём же они говорят? Но я слишком устала, чтобы меня это волновало.